Глава 17. Чёрное пламя Рограна. Ваши показатели все в норме и... довольно. Как будто его интересовали свои показатели. Как будто ему не плевать, во что там пламя в следующий раз превратит его, его сознание и всё окружающее. Только что он шел с четкой целью найти своих детей. Вернуть их. А после вернуться к ним, к ней. И исправить все, что еще можно исправить. И вот уже нет никаких их. Есть только сила, мощи, манящая, ведущая за собой свободы черного пламени. Свобода ото всего и ото всех. Как такое возможно? В сотый раз он задавался этим вопросом. Ведь для дракона, для любого дракона его пара и его потомство бесценны. Как он мог от них уйти? Почему эта тварь, что живёт внутри, решила, что какая-то эфемерная свобода важнее них? почему позволило случиться тому, что случилось. Должно быть, его лицо выглядит слишком зверским, даже несмотря на то, что он у больничной рубашки после возвращения, потому что медик поспешно произносит. «С реометру всё в порядке, я вас уверяю. Она вот-вот очнется, То есть проснется, конечно же». После того, как мозговые волны драконицы чуть было не сожгли ее саму, при мысли об этом становится больно даже дышать, «Аврора, Аврора, что же мы с тобой наделали?» Эта мысль крутится в голове, как надсадное, ноющее предчувствие непонятно чего. Аврора здесь, в его крепости. Она даже не без сознания сейчас, просто крепко спит. Стоит ей проснуться, и все будет хорошо. Она проснется, когда он будет рядом, когда дети будут рядом. Все будет хорошо. Он снова повторяет про себя эту мысль, но сейчас не особо помогает. Поэтому приходится просто пройти мимо замерших вальцгардов, мимо врачам к себе, туда, где он может остаться один. Сдавить пальцами виски и выглядеть так, как ему заблагорассудится. Хоть о стену головой биться, если бы только это все помогло. Помогло быть не таким идиотом в далеком прошлом, не настолько жестоким в совсем недавнем. К сожалению, прошлое — такая субстанция, которая исправлению не поддается. Поэтому обо всем, что не хочешь делать, обо всем, что не хочешь тащить с собой в будущее, лучше позаботиться в настоящем. Как он ее ненавидел. Ненавидел, когда оттолкнул, и она ушла. Ненавидел, когда узнал о её отъезде в Арангару. Ненавидел, когда впервые узнал о связи с Элигардом. Когда увидел этих детей, которые с самого начала были его. Когда узнал, что у его детей огненная лихорадка. Возненавидел еще сильнее, потому что не мог поверить, что потерял столько лет. Когда они очнулись, но смотрели на него как на чужого, а ее называли мамой. Всё это время он в ней ненавидел себя за то, что отпустил. За то, что так легко поверил в детей от другого мужчины после всего, что было. У него ведь были женщины, так почему у нее не должно было быть мужчин? Ненавидел за то, что потерял столько времени. От легкого прикосновения губки ее губам после родов до первого писка и сопения детей на руках. Он сам не заметил, как переоделся, потому что, когда в дверь постучали, Бен уже затягивал галстук. То ли перетянул и было нечем дышать, поэтому, то ли снова вернулось то самое чувство, дать определение которому он пока был не в силах. Слушаю, Оттер. Глава службы безопасности шагнул к нему. У нас все спокойно. Благодаря Риаметру не было даже особых напрягов со стороны журналистов. То есть объяснить дракона над городом, разумеется, придется, но насчет остального. Никому даже в голову не придет, что тебя пришлось возвращать. У тебя был приказ. Был, и я ей его озвучил. Мне даже в голову не могло прийти, что мать троих детей будет рисковать собой. Тебе не думать надо было, а исполнять приказ, следить за ней, приставить к ней людей. Бенгарн. При всём уважении. Мы бы сейчас с тобой не говорили, если бы не она. Скоростные флайсы не могли за тобой угнаться, а ты, судя по всему, шел к воде. В другое время и в другой ситуации он, наверное, говорил бы с ним по-другому. Да что там, он точно говорил бы с ним по-другому и в другом тоне. Но именно она, именно Аврора научила его тому, что все не так однозначно. Что всегда стоит выдохнуть перед тем, как давить, увольнять, не прощать ошибки. Он привык, что вокруг него идеальная дисциплина и идеальные профессионалы. Но о том, что перед ним люди или эртханы, он зачастую даже не вспоминал. Да, это долгие годы работало, но не с Авророй. С Авророй всё полетело наблом под хвост. Именно потому, что он всегда пытался все контролировать и просчитывать на десять ходов вперед. «Хорошо, возвращайся в Равермарк». Оттор не успел выйти, в дверь снова постучали. Реаметру пришла в себя, доложил Вальцгард. Там медики и к ней уже привели детей. Он, кажется, даже не дослушал, просто обошел их всех, направляясь в спальню к этой бесконечной сильной женщине. Женщине, которая вырастила троих детей, построила карьеру, а сегодня рисковала всем, чтобы вернуть его. Хотя могла просто дождаться его окончательного ухода, забрать детей и уехать. Насчет его невозврата были именно такие инструкции. Он понимал, что если не вернётся, они позаботятся отлично. Тот же Ландерстерк или Халлоран. Именно благодаря уникальности ее, их близнецов. Риамир Вайтхен, боюсь, что... Встречавший его медик чуть не отлетел в сторону, когда он обогнул его, шагая к ее кровати. У которой в растерянности остановились дети. Ларша, Риа и Роа. Возле Лары привычно тёрлась дрим. почему-то вопросительно посмотревшая на него. «Простите, но я ничего не понимаю. Вы кто?» Голос принадлежал Авроре, слова принадлежали Авроре. Но Авроры она больше не была. Теперь он понял, к чему относилось то давящее жгучее чувство в груди, которое сейчас ушло, уступив место реальности. Аврора переводила взгляд с него на детей и Виаре, но смотрела на всех одинаково. Никак. Она никого из них больше не узнавала. Что произошло? Он в упор посмотрел на врача. Под его взглядом мужчина, и так не отличавшийся высоким ростом, сгорбился еще больше. Как же ему это надоело. Что все, с кем он сталкивается, смотрят на него как на чудовище, которое может испепелить на месте. «Ты был чудовищем», нехидно подсказал внутренний голос. «Не испепелить, так уволить. Для некоторых после работы у тебя и увольнения это равносильно испепелению». Наблство, говорите. Он невольно повысил голос. Мое предположение таково, что у Риаметро после связи с вами из-за кратковременного объединения сознания драконицы и человека, то есть Тиртханесы, то есть неважно, в общем, сознание драконицы оказалось слишком сильным для ее уровня. Оно подавило и вытеснило сознание Реометро. И Я предполагаю, что это возможно навсегда. Возможно. Да, осторожно произнес медик. Мы, конечно, сделаем все возможное. Простите, вы говорите, что я потеряла память? Аврора посмотрела на них. Снова этот пустой, не узнающий никого взгляд. Но кем вы мне приходитесь, это мои дети? Риа и Роу широко распахнули глаза, и вот тут уже в пору было снова биться головой о стену. Увидите их. приказал он застывший, как истукан няни. Немедленно. Женщина не успела сделать и шага, когда Лар, оттолкнув ее руку, вылетела из комнаты. Дрим жалобно и виркнула. Няня едва успела перехватить ее за ошейник. «Это наши дети Аврора», — произнес он, глядя ей в глаза. Потом посмотрел на врача. «К моему возвращению должны быть готовы все прогнозы по восстановлению, даже самые невероятные». Свяжитесь с Арденом Ризграфом немедленно. Я хочу, чтобы он подтвердил то, что вы сейчас сказали, или опроверг. Но результаты этой беседы тоже должны быть готовы к моему возвращению». Он вышел раньше, чем побелевший мужчина успел подтвердить, что его услышал. «Мальчик убежал в детскую», — сказал Вальцгард, — и Бен направился туда. На ходу бросил. «Никого туда не пускать, пока мы не выйдем». В просторной светлой комнате было пусто. Ребенок оказался в ванной. Сидел на краешке, судорожно всхлипывая. Явно в полушаге от того, чтобы разреветься. Сейчас, глядя на него, он вдруг отчетливо вспомнил собственное детство. Минуту, когда Кроунгард сообщил ему о том, что мама больше никогда не придет, Никогда не возьмет его на руки. Кроунгард, разумеется, так не говорил, ему было плевать. Слишком поздно Бен понял, что ему было плевать и на мать, и на него. Не плевать на тот факт, что он увозит наследника правящего. которого впоследствии сделает пешкой в своей игре и на политической арене. Удивительно, но он плохо помнил, как Краунгард это говорил. А вот свои чувства помнил очень хорошо. Особенное чувство осознания. Мамы больше нет. Она же Валар. Это главное. Произнес он, остановившись перед ним. Опустился, чтобы оказаться на одном уровне с ним. Последний их разговор после ссоры малыша с Авророй тоже касался её. Но каким же он тогда был маленьким, этот парень? Маленьким, но умным не по годам, подросши в одно мгновение после похищения. Он перестал путать буквы и картавить. Он понимал то, что некоторым взрослым приходится по десять раз повторять, чтобы дошло. Сейчас перед ним вообще сидел маленький взрослый. Таким глубоким был его взгляд, таким полным чувств, что сложно было даже представить, как может так смотреть ребенок его лет. «Я присяду». Бен указал на край ванной, свободный, рядом с ним, и Лар молча кивнул в ответ. «Она меня не помнит», — произнес он, — «и не вспомнит. Никогда». «Это врач так сказал, но это может оказаться неправдой». «Какой же он тогда врач?» «И то правда». Бен усмехнулся, но тут же стал серьезным. «Ты веришь в то, что вас можно забыть? Тебя, Роа, Ирия?» «Ты же забыл». справедливо и больно он сам не ожидал что будет так больно нет лар не забыл просто поступил так как последний набыл но не ругаться же при ребенке так как считал нужным но я ни на мгновение не забывал ни о твоей маме ни о тебе я не знала о роа и риа то что узнал недавно но даже о них я не мог не думать тогда почему не пришел глаза мальчика сверкнули от слез Почему ни разу даже не позвонил? Ни разу. За всё это время. Может, ты и не забыл, но мы не были тебе нужны. Не были никогда, ни разу в твоей жизни. Иначе ты бы нас не бросил. Иначе не отпустил бы маму. Иначе не было бы этого всего. Он вскочил сжимая кулаки. Даже если бы Лар попытался его ударить, даже если бы смог, это было бы не настолько сильно, как то, что он сейчас бросал ему в лицо. Эти слова — отражение его же собственных мыслей. И вот что тут скажешь в ответ? Да, был слабаком. Да, отказался от женщины из-за того, кому надо было просто голову открутить в камере, невзирая на всю дипломатию и прочую чешуйню. Надо было просто вернуться, рассказать обо всем Авроре, рассказать, как он боится за нее, как хотел от нее детей и как это ударило по нему. Вместо этого он предпочел все закончить. Дал ей уйти. «Я не могу исправить то, что произошло тогда», — произнес он, глядя Лару в глаза. «Но я могу исправить то, что происходит сейчас». «Нет», — выпалил ребенок. «Нет, ты не можешь. Никто из вас не может. Ни твои врачи, ни ты сам, ни все черное пламя мира. Никто из вас не сможет вернуть маму. Черное пламя сейчас такая же бессильная пустышка, как ты сам. Пусти». Лар рванулся, когда он перехватил его за запястье, не позволяя выбежать из ванной. «Может быть, ты и прав. Но я обещаю, что я не сдамся. И твоя мама не сдастся. Она у тебя настоящий боец, Лар. Болтать ты всегда умел», — ребенок скривился. «Но это единственное, что у тебя хорошо получается. Пусти». Он разжал руку, и Лар лазерным лучом вылетел за дверь. В комнату, когда он вышел следом за ним, Вальдгарды пропустили только Дрим. Сейчас мальчик сидел рядом с ней на полу, обхватив Виари руками. Плечики вздрагивали от рыданий, Виари верчала так, что вибрировал пол, но даже ее не хватало, чтобы успокоить Лара. Бен провел рукой по лицу, коснувшись коммуникатора, пригласил няню и детей и направился к двери только тогда, когда Риа осторожно приблизилась к брату, села рядышком и обняла. Огромные глаза от дочери, кажется, стали еще больше. В них тоже сверкались слезы. И он вышел с этой картиной в сознании, в сердце. Почему-то именно сейчас отчетливо представилось лицо Кроунгарда и его насмешка. «С такими, как ты, Бен, никакая нейросеть не нужна». Да, он вполне мог сказать что-то такое, и тот факт, что это — игры его собственного разума — ничуть не смягчал ситуацию. Очень хотелось кого-нибудь обвинить, Кроунгарда за то, что наговорил, Халлорана за то, что молчал, Ландерстерга просто за то, что он есть. Но винить было некого, кроме себя. «Прогнозы», — коротко произнес он, входя в комнату. Пока врач распинался, в том числе по итогам беседы с Арденом Ристграфом, сыпал терминами, которыми мог запутать кого угодно, кроме него, он смотрел на Аврору. Она лежала с датчиками на висках, бледная и такая хрупкая, такая сильная, такая близкая и такая далекая. и Лежала, кусая губы, что-то там себе думала. К счастью, она помнит слова и может общаться, это уже очень хороший знак. По прогнозам все было неоднозначно. Арден тоже сказал, что склоняется к безвозвратной потере памяти, но должен приехать и сделать все тесты в рогрань, чтобы вынести окончательный вердикт. Рефлексы, физиология... У Авроры все было в порядке. Анализы крови тоже, да и в целом она была абсолютно здорова. Ни сосудам, ни ее сердцу ничто не угрожало. Тот всплеск пламени, который поглотил ее, память, больше не мог причинить ей вреда. Большего, чем уже принес. «Оставьте нас», — произнес Бен, когда медик выдохся. Он сам не представлял, что ей скажет, но Аврора заговорила первой. «Вы сказали, что это наши дети. Вы... Ты...» Она снова закусила губу. «Но мы не женаты. Кто вы для меня? Что между нами произошло?»